Глава 24. Жуткая Жуткое скукотище. Наступил четверг, и, можно сказать, начался он хорошо. Взошло солнце, а дальше все покатилось под уклон Сначала консуэла разбудила Руби ни свет, не заря. «И, Руби, просыпайся. Твоя новая кровать приехала». «У меня есть кровать, и я в ней лежу». Сквозь сон пробормотала Руби, после чего подтянула повыше легкое одеяло, закрывшись до самой маски для сна, с надписью «Будить только в случае экстренной ситуации». Однако Консуэла была непреклонна, она стянула маску и заявила. «Ваша мама купила вам целый гарнитур мебели для спальни, так что вам, синьорита, лучше встать сию секунду». Руби снова попыталась натянуть одеяло на голову, проворчав. «Передай ей, что мне и так хорошо. Я люблю простор». Так требует учение дзен. Ты в курсе, что это такое? Можешь говорить, что хочешь, мне неинтересно. А с мебелью или без нее? Но твоя мама желает, чтобы ты отсюда выметалась, — решительно сказала диетолог. Насколько мне известно, пошла в атаку Руби. Сегодня в Твинфорде День цветов. А это означает местный праздник. Следовательно, я могу оставаться в постели. «Не сегодня, юная мисс!» — Консуэла потянула ее за ногу. «Сегодня у вас ланч с гумбертами!» Руби медленно стащила с лица одеяло и мрачно взглянула на мучительницу. «Ты ведь это не серьезно?» — Консуэла, подбоченившись, кивнула. «Не хотелось бы испортить вам четверг, но вам, мисс, лучше одеться и поскорее». Руби с тоской подумала о миссис Дигби. Старушка, по крайней мере, выглядела доброжелательной. Проблема заключалась в том, что Брент Редфорд был ярым приверженцем хороших манер. И одна мысль о том, что кто-то, в особенности член семьи, может думать иначе, приводила его в ярость. Выхода не оставалось, ей придется вставать. — Эй, а мою куртку уже починили? — спросила Руби. — Нет, Хич отослал ее. — Отослал? Куда? Туда же, куда он отправил одежду твоей матери, чисткое отбеливание, или как-то так называется. Вот проклятие, — подумала Руби, — эти часики очень пригодились бы в такой тоскливый день, как сегодня. Эх, я могла бы даже улизнуть отсюда. Руби подхватила с пола футболку с надписью «Жуткое скукотище». Диетолог подсокал языком. «Юная мисс, если вы это наденете, вашу маму хватит удар». «Да, тут ты права». Руби с сожалением забросила футболку в стенной шкаф. «Когда Редфорд и приехали к Гумбертом, они были встречены с огромным энтузиазмом прямо на пороге дома. Как замечательно, что вы приехали. И, ах, Руби, ты просто великолепна в этом платье. И, как последняя капля, Квент умирает от нетерпения, так хочет показать тебе свои новые фокусы». На самом деле Гумберты были прекрасными людьми, но, откровенно говоря, слегка занудными. Квент пригласил несколько своих друзей, и Руби оглянуться не успела, как оказалось в их окружении, за так называемым детским столом. Этот факт сам по себе для нее оказался довольно оскорбительным, но окончательно добил уровень беседы, которую тут же завели ее соседи. «Эй, Руби, а так ты можешь?» Квент сунул свой большой палец ей почти в лицо и задвигал им вперед-назад, чтобы показать, как тот у него двигается в разных направлениях. «Круто», — сказала Руби, — с той самой интонацией, которую любой, кроме Квента, совершенно точно определил бы как сарказм. Затем она попыталась прислушаться к тому, о чем шел разговор в соседней комнате, где собрались взрослые. Оттуда донесся голос «Марджери Гумберт. У Фредди выдалась та еще неделька, правда, милый?» «Да уж, не сомневаюсь», — согласился Брент. «Это размещение золотого запаса, наверное, стало для вас в банке большой новостью». «О, да, это огромная новость, точно. Но я тебе еще не говорил...» Фредди Гумберт понизил голос до драматического шепота. «Только пусть это останется между нами». «Шутка в том, что существует серьезная угроза нашей банковской системе безопасности». «Боже, милостиво!» — воскликнула Сабина, не на шутку разволновавшись. «Разве это правда?» «Я-то слышала, что банк Твинфорда — самый безопасный из всех безопасных банков всей страны». «Так оно и есть», — энергично заверил ее Фредди. «Но, несмотря на это, недавно стало известно, что существует заговор» с целью ограбить хранилище и украсть золото в ночь после того, как его привезут из Швейцарии. бренд был поражен. «Теперь я не удивляюсь, что ты так замотался. Я несколько дней не видел тебя в гольф-клубе. Да, он был очень занят, — подтвердила Марджори. Но как злоумышленники могут проникнуть в банковское хранилище? Мне казалось, его спроектировали как древний лабиринт, — сказала Сабина. «Это правда», — заверил ее Фредди. «Пробраться через подвал будет первой сложной проблемой, с которой столкнутся те, кто планирует ограбление. Это еще до того, как они доберутся до сейфов». «Фредди, я обо всем знаю», — вступил в разговор доктор Гонсалес, главный хранитель музея. «Подвальные помещения нашего музея, кстати говоря, проектировал тот же самый архитектор Джереми Стайлс, которые строила ваш банк. Так что и фундаменты этих зданий практически идентичны. Конечно, это была великолепная идея сделать так, чтобы в хранилище банка вел настоящий лабиринт ходов, но для размещения музейных экспонатов это не очень удобно. «Зато в эти здания практически нельзя проникнуть», сказал Фредди Гумберт, «потому что требуется знать подземелье, как свои пять пальцев». «Да, у злоумышленников нет ни шанса», — согласилась Марджери. «Тем более при наличии такой службы безопасности, которую подбирал Фредди». Доктор Гонсалес не удержался от совета и назидательно сказал. «Похоже, вам стоило бы поработать с экспертами, которых мы задействовали для системы безопасности музея. Там используются новейшие технологии» конечно, особенно учитывая, что для установки статуи Будды придется разбирать перекрытие между этажами. «Это что-то поразительное», — согласился Фредди. «Да, и не стоит забывать о впечатляющем демонстрационном цилиндре», — с гордостью сказал доктор Гонсалес. «Ну, тут-то что особенного», — фыркнул Фредди. «Это же просто стекло. Хорошие удары останутся одни осколки». «Нет, стекло-то сверхпрочное», — сказал смотритель. «Кроме того, у цилиндра будет уникальное запорное устройство, которое пришлют одному только мне в ночь прибытия Будды». Здорово восхитилась Сабина, которая с трудом удержалась, чтобы не вскочить со стула. Для нее нефритовый Будда значил намного больше, чем все это унылое золото. «Тем не менее», — проворчал Фредди, — Могу вас заверить, что это пустяки в сравнении с системой безопасности Сиити-банка. Если я что-нибудь в этом понимаю, то ее никому не под силу взломать. Это самое безопасное хранилище в Соединенных Штатах. Могу вас в этом заверить. Еще бы хмыкнула про себя Руби. Можно говорить о безопасности, когда весь спектр работает над ее надежностью». В эту секунду она почувствовала, что кто-то взял ее за руку. «Как тебе это, Руби?» «Руби!» «А что?» Она чнулась от того, что Квен дергал ее за рукав, стараясь привлечь внимание. «Хочешь поиграть в прятки?» О, Господи!» — подумала Руби. «Пять пар жаждущих игры глаз смотрели на нее. Нельзя было их разочаровать». «Ну да, конечно, хочу больше всего на свете». «Отлично!» — радостно завопил Квент. «Давай ты первая будешь прятаться, а мы тебя искать». «Да ладно, прячься ты и первая Квента, мы закроем глаза». «Хочешь, будем в одной команде?» — предложил один из приятелей Квента. «Не, я уж сама за себя. Попробую пораскинуть мозгами, если ты понимаешь, что это такое. Ребята, почему бы вам не объединиться, а я поиграю одна». Руби захватила с собой блокнот, и теперь ей требовалось продумать целый список вопросов. Первый из них был такой. Что Лопес увидела в зеркале? Руби показалось и вовсе не случайным то обстоятельство, что о Лопес было так мало известно. Значит, она сама так захотела. Но если ты не оставляешь ключ к разгадке, тогда сам этот факт становится ключом. Отыскав укромное местечко, где ее никто не потревожит, девушка достала блокнот и начала изучать вопросы. Вопрос. Почему Лопес лично вела наблюдение за членами банды? Ответ. Потому что в ее жизни не хватало приключений. Вопрос. Почему она никому ничего не сказала? Ответ. Потому что пошла на нарушение правил. Вопрос. Заметили ли ее бандиты? Ответ — несомненно. Вопрос. Могли они заподозрить, что та до чего-то докопалась? Ответ. Узнать невозможно. Перед поездкой к Гумберту Моруби догадалась захватить с собой тот самый свисток, который она взяла в спектре. У нее возникло предчувствие, что сегодня он ей понадобится, и не ошиблась. Время от времени она прикладывала свисток к губам, вдыхала полной грудью и звала мальчишек «Где вы, парни?». Создавалась полная иллюзия того, что она ходит вокруг них, а вовсе не сидит в укромном месте в гардеробной комнате Гумбертов. Примерно в четыре часа Руби покинула свое укрытие и направилась к Вентину и его приятелям, которые уже давно прекратили свою игру и отчаянно пытались ее разыскать. «Ух ты!» — воскликнула она. «Здорово у вас получается, а я не могла вас нигде найти». Без пяти-шесть вечером того же дня клан Сикру стоял у входной двери дома Редфортов и давил на кнопку дверного звонка с такой силой, словно от этого зависела его жизнь. «Эй, ты что, где-то пожар?» На пороге возникла раздраженная консуэла. Торопливо бросив «извините, пожалуйста», Кленсио прометью бросился вверх по лестнице, перескакивая через две ступеньки. Ворвавшись в комнату Руби, он с размаху хлопнулся на большую мягкую подушку, выполнявшую роль дивана, и с нетерпением спросил «Итак?» «Привет, Кленси, отдышись сначала». «Ну и что мы вчера делали в Эверли?» не унимался Клэнси. «Понимаешь, мне показалось, что женщина, которую я заменила... Ну, я сейчас разбираю ее бумаги...» что она хранила какую-то тайну. Тайну? Что ты имеешь в виду? Я полагаю, что агенту лопас надоело сидеть за письменным столом и взламывать шифры. и Ей захотелось попробовать себя в роли действующего агента. И вот однажды она сидела в маникюрном салоне и приводила свои ногти в порядок, как вдруг что-то узнала, и вместо того, чтобы позвонить специально обученным людям, решила, что сделает все сама. Как-то это узнала, поразился Кленси. У меня есть маленький ключик к разгадке. Руби показала приятелю карандаш с надписью Фонтан, найденный ею в кабинете Лопес. Это я обнаружила под ее столом, а потом решила, что лопас возможно, догадалась, что слово Фонтан в шифре это название отеля. Отличная работа, Руби. Зато теперь я вижу, «Почему не могла найти пропущенный шифр в ее бумагах?» «Почему?» — спросил Кленси. «Потому что его там не было. Он находился на маленьком клочке бумаги, который Лопес подобрала». «Но ведь Феликс сказал, что на том листке ничего не было». «Возможно, там просто ничего не было видно», — уточнила Руби. «Что, если все дело именно в этом?» «То есть?» — не понял Кленси. «Ну, смотри». Дамочка пишет на листке блокнота примерно вот так. Руби взяла шариковую авторучку и написала что-то в своем блокноте. Потом она вырывает листок, на котором писала, и уходит, оставив свой чистый блокнот на столе, чтобы ее сообщник пришел и забрал его. Руби вырвала верхний листок и передала блокнот приятелю. «Теперь готова поспорить, что если ты...» «Почеркаешь по чистой странице мягким карандашом, то сможешь прочитать мое послание». Кланси сделал, как она ему сказала, и написанное, Руби тут же проступило на поверхности бумаги. «Очень разумно», — хмыкнул он. «Но почему же лопас никому ничего не сказала?» «Она не хотела, чтобы у нее возникли неприятности со спектром», — ответила Руби. Потом, помолчав, добавила. «Как видишь, теперь я сама оказалась в таком же положении. Что мне делать? Пойти и сказать Л.Б., что Лопес вовсе не была воплощением добродетели, как все они ней думали раньше или что?» Кленси растерялся. Он понимал, в чем заключается вопрос, поскольку сам придерживался правила никогда не выдавать друзей или союзников. Он лучше бы тысячу раз умер, чем предал товарища. «Вижу тут еще одну проблему», — сказал он наконец. «Да, и какую же?» — спросила Руби. «У тебя возникнут аналогичные неприятности, если ты скажешь в спектре, откуда ты все это узнала». «И ты не ошибся, друг мой. Сначала мне необходимо найти доказательства, а потом они меня выслушают, никуда не денутся». «А если ты не сможешь их найти?» — спросил Кленси. «Тогда мне придется убедить их в том, что болтливость — это наследственный дар семейства Редфордов. Желаю тебе в этом удачи», — кивнул приятель. Когда Кленси и Руби спустились вниз, их радостно приветствовали мистер и миссис Редфорд, уже разместившиеся на низких скамеечках, в то время как Хич устанавливал проектор для просмотра слайдов. Он бросил на Руби многозначительный взгляд — который должен был означать «Придется тебе пострадать, детка». «Пойдем, приготовим попкорн», — сообщила она, и они вдвоем с другом направились в кухню. Пока Кленси о чем-то оживленно болтал, она занялась лакомством. И вы там, — позвала мать, — у нас все готово». «Уже идем», — крикнула Руби в ответ, и на ее лице появилось выражение обреченности. К донесся до детей голос Брента. «Заходи, расскажешь нам, как у тебя дела. Мы тебя давно не видели». Мальчик неохотно слез со стула и направился в гостиную. Рубе осталось дожидаться, когда начнут лопаться зерна, и пока пошарила у себя в кармане, вытащила брелок и принялась передвигать на нем цветные буковки во всех направлениях. «Может, он превратится во что-нибудь эдакое?» — подумала она. Однако ничего не получилось. Похоже, тут была обычная скучная головоломка, из которой в конце концов ей удалось сложить всего лишь слово «муха». Большое дело хмыкнула она и спрятала брелок в карман. Отсюда из кухни она слышала, как Лэнс изо всех сил старался изобразить неподдельный восторг. «Ух ты, миссис Редфорд, какое замечательное изображение вашей обуви! Настоящий шедевр!» «Прекрасный и крупный план вашего большого пальца, мистер Эдфорд». Вершиной его восторгов оказалась фраза. «Замечательно, мистер Эдфорд. Какая белоснежная картина, снежной вершины». «Ты так считаешь?» — автор светился от гордости. «А что это такое, мистер Эдфорд?» «Ах, это!» — это кафельная плитка на полу в зале ожидания аэропорта. Руби начала готовить напитки, намеренно затягивая время, а, выключив миксер, услышала, как ее мать сказала. Это мы в аэропорту как раз перед тем, как тот забавный коротышка с усами опрокинул на меня свой стакан. А вот и он сам воскликнул Брент Редфорд. Бедняга, как же он спешил. Руби снова включила миксер. «Как я расскажу Хитчу о Кленсе?» — напряженно размышляла она. Впрочем, скорее всего, и не придется ничего объяснять, все-таки Клэнси не болтун. Она налила жидкость в круглые бокалы и поставила их на поднос. Разговор в гостиной увлекательнее не становился. А кто все эти люди? Клэнси отчаянно пытался говорить так, будто ему все интересно. Неверный ход, дружище, пожалела приятеля Руби, потому что теперь они начнут тебе все рассказывать. Она хорошо знала своих родителей. «Вон та парочка, — начала Сабина, — это Циммерманы. А это мистер Родригес. А эта пара, дайте вспомню, со светлыми волосами. Должно быть, это Саммерси. Оржеволосая на заднем плане. Ты ведь помнишь ее, милый?» «Нет, дорогая, — отозвался Брэнд». «Бедный, бедный Кленси. Надо его как-то оттуда вытащить, а то он точно сойдет с ума». Решив спасти товарища, Руби направилась в гостиную с дежурной улыбкой на лице. «Кто-нибудь желает фруктового коктейля?» и «Я где Хич, она огляделась. «А я думала, он никогда не уходит до восьми вечера». Он посмотрел на часы и внезапно решил, что ему нужно выйти, чтобы сделать какую-то работу во дворе, многозначительно сказал Кленси. Кажется, он очень торопился. «Не сомневаюсь», — кивнула Руби, мельком взглянув на слайд, на котором ее мама и папа, глядя друг другу в глаза, поедали один и тот же штрудель.